Глава одиннадцатая. Чудеса случаются, и иногда даже с нами. Я задумчиво спускалась по лестнице в обеденный зал, собираясь позавтракать и отправиться на очередную разведывательную прогулку к Академии и по столичным улицам, которая, скорее всего, не принесет мне ничего, кроме усталости, сбитых ног и очередного разочарования. Уже десятый день я жила в маленькой комнатке над таверной знатной гусь, которую сняла за один тивр в сутки, с каждым новым днем все больше впадая в уныние. Попасть на прием к неуловимому ректору местного МАИ не удавалось никаким образом. К тому же передо мной во весь рост вставал финансовый вопрос. Несмотря на режим жесткой экономии, деньги в кожаном кошельке таяли ужасающе быстро, грозя совсем скоро закончиться. А что буду делать, когда потрачу последнюю монету, я пока не представляла. И ведь самое обидное, что я была буквально в одном шаге от исполнения половины своего желания. Казалось бы, вот оно, только руку протяни. Невесело усмехнувшись своим мыслям, я спустилась с последней ступеньки и прошла к столику в дальнем углу за перегородкой, который обычно занимала во время еды. Добродушная, пухленькая подавальщица принесла мой завтрак. Блинчики с медом, сырники, яичницу и целый кувшин чая на местных травах. И, пожелав приятной трапезы, удалилась. Аппетит отсутствовал напрочь. Но помня, что есть надо, а завтрак входит в стоимость проживания, я принялась ковыряться в тарелке, попутно ломая голову над патовой ситуацией и неуловимым ректором. и вдруг из-за перегородки за моей спиной послышался мужской голос. «Ну что, друг мой Дизраэл, как дела у вас в академии?» При слове «академия» мои уши вытянулись и заработали в режиме локаторов. Я затаила дыхание, и, моля всех святых помочь мне и разговорить неизвестного, но уже почти любимого Дизраэла, принялась слушать. Тот, кого назвали Дизраэлом, долго молчал. Так что я уже начала волноваться, неужели так и не услышу ничего про Академию, куда мне любой ценой нужно попасть. Наконец мужчина заговорил. Голос у него оказался потрясающий, бархатный, обволакивающий баритон, словно музыка, полившаяся в мои уши. За такой голос я тут же простила ему долгую паузу, изрядно тряхнувшую мои нервы. В общем, почти все в порядке. Через две недели начнут возвращаться адепты с каникул. После того происшествия их всех отправили по домам с запретом даже пытаться совать нос в академию. Наш славный Огр стоит на воротах и не пускает никого раньше срока», ответил собеседнику невидимый Дизраэл. «А преподаватели?» «Ты жаловался, что вы не можете найти специалиста по динамике полетов». «Что? Динамика полетов?» Я подпрыгнула, боясь поверить услышанному. Это же мой курс, мои лекции. Я преподаю динамику полетов в своем универе. Между тем, незнакомый, но уже однозначно любимый мною Дизраэл тяжело вздохнул и пожаловался. Вот с этим проблемы. Мы ведь подали заявку на обмен педагогами с Академией Мистала. Их ректор утверждал, что его преподаватель динамики слабо загружен работой и от скуки начал чудить. «Ничего удивительного. Зачем динамика полетов нужна адептам изящных эльфийских искусств?» — хмыкнул собеседник Дизраэла. «Я удивлен, что там ему вообще нашлась хоть какая-то работа. Да, но только мы свою часть обмена исполнили, и наш преподаватель рунологии, на которого эльфы подали заявку, уже отправился к новому месту работы, а обещанный ими специалист у нас так и не появился». И если завтра до полудня не прибудет, значит, надурили нас ушастые. Сочувствую тебе, друг. Собеседник Дизраэла хотел что-то еще сказать, но его перебил голос подошедшей подавальщицы. Господа драконы желают что-нибудь еще? Только поцелуй такой красавицы, как ты, крошка, — весело ответил мужчина, хихикнувший девицы. Звякнули монеты, и послышался шум отодвигаемых стульев. Я тут же высунула нос из-за перегородки, чтобы посмотреть на господ драконов. На самом деле, за почти две недели в этом мире я так и не увидела ни одного. Даже начала сомневаться в их наличии, потому что все, кого я здесь встречала, выглядели как самые обыкновенные люди. И на небе, сколько ни задирала голову, ни разу летающих ящеров я не заметила, а хотелось бы. Мужчины, которых назвали драконами, Смотрелись эффектно. Рослые, широкоплечие брюнеты в светлых широких рубашках и кожаных брюках, заправленных в высокие сапоги, не спеша направлялись к выходу из таверны, продолжая о чем-то оживленно беседовать и давая мне возможность хорошо себя рассмотреть. У того, что выше ростом и шире в плечах, на боку висели короткие ножны, которые он придерживал одной рукой. Второй, чуть более субтильный, держал в руке небольшую книгу. Соединив в логическую цепочку книгу и информацию о работе в Академии, я решила, что второй мужчина и есть Дизраэл. В этот момент он повернул голову, продемонстрировав мне благородный нос и аристократический подбородок. «Красавец!» – решила я благосклонно. «Все-таки мужчина, который сам того не желая снабдил меня бесценной информацией, по определению не может быть непривлекательным. Заглядевшись на Дизраэла, я упустила момент, когда его друг повернулся на 180 градусов и заметил мою выглядывающую из-за перегородки любопытную физиономию. А когда поймала на себе внимательный взгляд жарких синих глаз и увидела, как красивые губы раздвигаются в довольной улыбке, почему-то вспыхнула до вишневого румянца, и дернулась обратно в спасительную тень своего закутка. — Фух, что это было? — спросила у тучки, мирно лежавшей на соседнем стуле. — Это с чего меня так пробрало от одного мужского взгляда и улыбки? Пришлось посидеть, приходя в себя и дожидаясь, пока заполошно колотящееся сердце успокоится. Затем, предварительно убедившись, что господа драконы покинули таверну, выбралась из-за стола, и позвала свою мохнатую напарницу. Ну что, Тучка, теперь-то мы с тобой знаем, как попасть в академию. Пойдем, нам необходимо подготовиться.